Пропагандистская работа Порты, которая агитировала за переселение горцев Кавказа, в том числе и осетин, в Турцию. Политика царской России на Кавказе, которая способствовала переселению. Двойной гнёт царизма и местных феодалов, острая нехватка земли для крестьян. Религиозная общность горцев-мусульман Кавказа с Турцией и туркенами. Турция, призывая кавказских горцев переселиться в османские владения, стремилась колонизовать огромными потоками мухаджиров пустынные и малозаселённые провинции. Кроме того, переселенцы становились дешёвой и востребованной рабочей силой. Порта намеревалась использовать часть переселенцев-мужчин, расселив их на военно-стратегических пунктах в качестве боевой силы в возможной войне с Россией. Так и случилось в русско-турецкой войне 1877-78 годов, когда турецкой кавалерией командовал бывший генерал российской армии М. Кундухов Муса-паша, который был не единственным кавказским махаджиром в асманской армии. 30 июня 1864 года русское консульство сообщало начальнику главного штаба Кавказской армии До 3000 черкесов, горцев, переселенцев разных национальностей уже поступили волонтёрами в турецкую армию. Порта надеется, что можно будет увеличить это число до 12000 и в том же размере уменьшить рекрутский набор. Турки с целью набора в армию горцев запретили продажу мужчин черкесского происхождения. Конец цитаты. В сентябре 1864 года был издан приказ султана о формировании из переселенцев воинских частей. Правительство Султанской Турции возлагало большие надежды на переселенцев из Кавказа для сплочения своей распадающейся империи. Кроме того, порта намеревалось использовать воинственных кавказских мусульман на территории империи в борьбе против христианских народов, например, армян. Национальные меньшинства, оказавшиеся по различным причинам в составе единой турецкой империи, вели борьбу за национальное освобождение. Это, конечно же, беспокоило Порту, которая делала всё необходимое для подавления национально-освободительного движения нетурецких народов. Махаджиры по её замыслу должны были стать ударной силой в борьбе против угнетённых народов Турецкой империи. Наконец, правительство Турции желало продемонстрировать, что оно является покровителем всех мусульман, в том числе и российских, которых у себя на родине притесняют русские христианские власти. Следует подчеркнуть, что многие махаджиры, в том числе и осетины, переселились в Турцию под давлением влиятельных родственников, особенно из числа мусульманского духовенства и социальных верхов, которые были заинтересованы в том, чтобы вместе с ними покинули родину как можно больше соотечественников. Активность турецких эмиссаров и различных доброжелателей также сбивала с толку кавказских махаджиров. В этом отношении интересным представляется мнение Берже, который ещё в 1882 году писал, что горцы покорились бы русским властям, несмотря на привычку к полнейшей свободе и своей воле, если бы их не сбивала с толку европейская и турецкая дипломатия. Им столько веков внушали, что могущественный султан, верховный представитель ислама, никогда не оставит их своей помощью, а европейские державы в своих интересах не могут допустить России овладеть Кавказом что такое убеждение не в силах была поколебать самая очевидность фактов. Горцы видели невозможность противостоять русским, но свято верили в близость внешней помощи. Конец цитаты. Зачисленные агенты Турции на Кавказе, в том числе и в Осетии, распространяли слухи о том, что Александр II заключил с портой секретный договор, по которому мусульманскому населению Кавказа Разрешается свободное переселение в Турцию, где им отводятся плодородные земли и даже выдаются большие деньги для обустройства. Заметим, что представители кавказской администрации иногда сами способствовали распространению среди населения таких прокламаций и слухов. Например, один из наиболее влиятельных государственных деятелей на Кавказе, командующий войсками Черской области НТ Лорис Смеликов, 15 18 июля 1864 года писал генералу А. П. Корцову. Граф Евдакимов передал мне перевод прокламации турецкого эмисара, приглашающего горцев в Турцию. Содержанием своим прокламация эта подходит близко к экземпляру, доставленному мной вашему превосходительству в бытность мою в Каджарах. Хотя и трудно ожидать, чтобы можно было возбудить охоту к переселению в добрых наших чеченцах, собственно одной этой прокламации. Но всё-таки не мешало бы прислать мне несколько экземпляров для распространения в населении. Конец цитаты. Инициаторами переселения осетин-мусульман в Турцию в Осетии стали помещики Абисаловы, Тугановы, Кануковые, Кубатиевы, Кундуховы, Мамсуровы, Есеновы, Саликовы и другие представители высшего сословия. Профессор М.С. Татоев, исследовавший этот вопрос, писал: Недовольная часть горского мусульманского населения политикой царизма на Кавказе была главным объектом для турецких агентов в их враждебной деятельности и провокационной агитации по организации переселения в Турцию. Однако было бы неверно снять вину в данном вопросе с царизма, который проводил политику грубого угнетения нерусских народов России.